Глава 32. За каким чёртом ты это делаешь? Вздрогнув от звука голоса матери, Меган порезалась глубоко. Ей казалось, что она заперла дверь в ванной. Меган, спустив джинсы, сидела на унитазе и держа в руке острый столовый нож, делала короткие надрезы на внутренней стороне своего бедра, чуть выше колена, когда дверь вдруг распахнулась. Услышав крик матери, Меган вздрогнула от неожиданности. Рука соскользнула, и нож вместо того, чтобы пройтись только по коже, разрезал и жировую, и мышечную ткань. Боль была адской, и Меган закричала. Глаза наполнились слезами, и уже сквозь их пелену увидела отразившийся на лице её матери ужас. Меган. На сей раз она резала себя не затем, чтобы выглядеть непривлекательной. Она делала это, в общем-то, она не знала зачем. Ещё 10 минут назад Меган казалось, что это неплохая мысль, но сейчас, когда она видела, как по её ногена гена линолеум ручьём течёт кровь, вдруг поняла, насколько дико было то, что она творила. Начала откручивать туалетную бумагу, пока на полу не образовался огромный скомчатый ворох, затем схватила его, прижала к порезу, из которого хлестала кровь, изумляясь тому, как быстро она пропитывает его. Её мама кричала, зовя бабушку и папу, и через несколько секунд они были уже здесь. Меган было так невероятно больно, что она даже не испытывала ниловкости от того, что они все видят её со спущенными джинсами. "О боже", сказал папа. Её мама уже намочила полотенце холодной водой из-под крана и, отбросив в сторону туалетную бумагу, прижимала к ране. "Я принесу лёд". Быстро сказала бабушка, и Меган поняла, что действительно здорово поранилась. Ведь в дверях ванной стоял Джеймс, и ей даже не было до этого дела. Она никогда ещё не испытывала такой ужасной боли, но больше не плакала. Теперь боль заставила её стиснуть зубы и так крепко зажмурить глаза, что она уже ничего не могла видеть. Мы везём её в больницу. Сказала мама бабушки, и открыв глаза, Меган увидела, как бабушка протягивает ей полотенце для рук, полное кубиков из льда. Мама уронила мокрое, окровавленное полотенце на пол, взяв новое. "Держи", сказала она. "Крепко прижми к порезу, чтобы остановить кровь. Как думаешь, ты сможешь встать?" Кривясь от боли, Меган кивнула. От холодного льда ей стало немного лучше. "Побудь здесь, Джеймсом", крикнула мама бабушки. Так вот ветки внулы. Мама и папа, поддерживая Меган подмышки каждой со своей стороны, помогли ей встать с унитаза. Она поднялась, нагнувшись, чтобы полотенце с льдом оставалось прижатым. "Держи её, чтобы она не упала", сказала мама папе и, наклонившись, взяла у дочери полотенце, чтобы та смогла выпрямиться. Меган натянула джинсы, и мама снова прижала его к ране. Боль пронзила ногу как молния, и девочка пронзительно взвизгнула. Хочешь, я понесу тебя? спросил папа. Меган кивнула. Да, наверное, так будет лучше, быстро согласилась мама. Иначе кровь начнёт фонтанировать. "Заведи фургон и открой боковую дверь", сказал папа и, крякнув, поднял Меган одной рукой, поддерживая её затылок, а другой согнутые колени. Она видела, как по его руке из её ран безостановочно течёт кровь и образует на полу пугающего вида лужи. Протянув руку к бедру, Меган сильнее прижала к порезу полотенце со льдом, пока её мама бежала через дом к фургону на подъездной дороге. "Меган", с тревогой в голосе сказал Джеймс. "Со мной всё будет хорошо", успокоила она брата, хотя сама понятия не имела, так ли это или нет. Кровотечение всё никак не останавливалось и даже не уменьшалось. И это было очень страшно. Неужели она разрезала какой-то крупный сосуд? А вдруг она умрёт? Где дедушка? спросила Меган, когда папа нёс её по коридору. Мы не знаем, признался он. Он умер. Может быть, поэтому она и начала себя резать. Это был на редкость прямой и откровенный вопрос, и ответ её отца был таким же откровенным. Этого мы не знаем, это ж делал дом, подумала Меган. Ей Джеймсу следовало держать язык за зубами. Я убью вас обоих. хотя они уехали с него, им не следовало раскрывать его секреты. Теперь им придётся за это заплатить. Меган заплакала, хотя и не смогла бы сказать, плачет ли из-за дедушки, от боли в ноге или вообще от всего того, что происходит. Двигатель уже работал, боковая дверь была открыта. Мама находилась в салоне, укладывая полотенце на заднее сиденье. Родители опустили на них Меган. Они не знали точно, как её пристегнуть. И у них не было времени разбираться, так что мама просто села на пол рядом с ней, чтобы не дать ей упасть. А папа захлопнул боковую дверь, сел на водительское сиденье, быстро выехал задним ходом с подъездной дороги на улицу и рванул вперёд. По дороге в больницу у Меган начала кружиться голова. Ей вдруг стало тяжело и дальше держать глаза открытыми, и она на минуточку их закрыла. После этого образы и звуки стали прерывистыми. Они то ненадолго возникали, то уходили опять. Одни из них оставались в её памяти, другие сразу же забывались. Кресло на колёсиках, койка, занавеска, врач. Она потеряла много крови. Укол, плачущая мама, телевизор, рекламный ролик, медсестра. Свисающий с крюка пластиковый пакет с отходящей от него трубкой. Звук из умира Папа, сидящий на стуле и смотрящий на неё. Джеймс. Бабушка. Два разговаривающих врача. Мама. Папа. Мама. Наконец всё утряслось. Меган находилась в больничной палате был день. Солнце светило в окно, находящееся слева от неё над койкой, на которой лежал какой-то храпящий старик. Она пришла в себя. "Возволнованно сказала мама, и несмотря на слабость, Меган невольно улыбнулась. Слышать её голос было так приятно. Папа тоже был здесь, он смотрел на неё сверху вниз, потом появилась медсестра, улыбнулась и сказала Меган, что всё будет хорошо. Она явно потеряла много крови, поскольку действительно разрезала какую-то артерию, хотя к счастью, небольшую, иначе бы, вероятно, уже умерла." Врачи всё зашили, потерю крови восполнили переливанием, и сейчас давали ей какое-то лекарство, чтобы помешать образованию опасных тромбов. Ей придётся остаться в больнице под наблюдением врачей ещё на несколько дней. Сколько? Меган попыталась было заговорить, но в горле у неё пересохло, и вместо слов из него вырвался только хрип. Медсестра взяла пластиковый стаканчик с водой с подноса, прикреплённого к правому краю койки, и вложила в рот Меган соломинку. Девочка начала пить. Это была самая прохладная, свежая и вкусная вода, которую она когда-либо пробовала. Горло пришло в норму, и она сглотнула прежде, чем попробовать заговорить опять. И на сей раз голос был хотя и слабым, но ясным. Сколько времени я здесь нахожусь? Со вчерашнего дня, ответила медсестра. С Большую часть времени, которую Меган провела здесь, она была в отключке, но ей всё равно казалось, что прошло уже Несколько дней. После того, как медсестра ушла, в палате, если не считать храпящего старика, остались только одни трое. Какое-то время все молчали, потом родители переглянулись, мама откашлялась и очень осторожно, так что было видно, она специально готовилась к этому разговору, тщательно подбирая слова, сказала: Солнышко, я знаю, тебе не хочется быть здесь. Я понимаю, тебе тяжело. И совсем не хочу, чтобы стало ещё тяжелее. Но у нас с папой есть кое-какие вопросы, которые нам хотелось бы тебе задать. Меган знала, о чём мама спросит её сейчас. Я знаю, это был несчастный случай. Прости меня, что напугала тебя и что из-за меня ты так глубоко разрезал ногу. Мне следовало бы сначала постучать. Но девочка моя, зачем ты вообще это делала? Меган очень хотела суметь ответ на этот вопрос, но у неё его не было. "Я не знаю", призналась она и заплакала. Мама подошла к её койке. Она не могла обнять Меган. Кто и тянулось слишком много трубок и было подключено слишком много мониторов. Но положила руку на плечо дочери, лежащей на подушке. "Ничего", сказала она и пальцем вытерла слёзы с её щёк. Мы поговорим об этом как-нибудь в другой раз, когда тебе станет лучше. Мэган вообще не хотела говорить на эту тему. Раз сейчас разговор откладывался, у неё будет время придумать какой-то ответ, но вряд ли она сможет назвать родителям настоящую причину. Это делал дом, снова подумала она. Вероятно, этот ответ был бы наиболее близок к истине. Мэган только что пришла в себя, но уже чувствовала усталость. Скорее всего, из-за лекарства. И спросил родители, не будут ли они против, если она немного поспит. Конечно, сказал папа. Мама сжала её плечо, затем вернулась к своему креслу. Спи, солнышко. Когда она проснулась, было время ужина. Медсестра подняла из головы её койки, чтобы Меган могла сесть и съесть весьма неопетитно выглядящую еду, стоящую на подносе, который был прикреплён к койке с помощью металлического кронштейна. Её родители по-прежнему сидели в креслах, хотя папа сейчас смотрел CNN по висящему на стене телевизору и даже не подозревал, что дочь уже проснулась, пока мама не ткнула его локтем. Метрестра ушла, и они хорошенько посмеялись над ужасной больничной едой, которую Меган попыталась доесть. А порезы хречь больше не заходила, и всё происходящее за стенами этой палаты казалось чем-то далёким и не имеющим к ним никакого отношения. Пробевший старик тоже проснулся, и шумная чавка обплетал свой ужин. Папа заметил, как дочь смотрела в сторону соседа, и встав со своего кресла, задёрнул разделяющую их койки занавеску. Меган улыбнулась ему. Спасибо. Делать было нечего, говорить было не о чем, так что съев столько больничной ды, сколько смогла, Меган принялась щёлкать пультом от телевизора, прикреплённым к подлокотнику её койки. ещё кабельный канал, к которым была подключена больница. Выбор был так себе: несколько телесетей, несколько новостных каналов, несколько спортивных и куча ещё каких-то программ, которые Меган не интересовали. В конце концов она сдалась и переключилась обратно на CNN. "Это мой телевизор, и я собираюсь заставить тебя смотреть мою передачу", сказала она папе. "Но сейчас всё равно ничего интересного нет, так что он в полном твоём распоряжении". Лежать в постели просто так было скучно, и через какое-то время Меган начала мучить совесть за то, что она заставляет скучать их родителей. Поэтому сказала им, что они могут ехать домой. Они неуверенно переглянулись. Я всё равно уже устала, собрала она. И хочу спать. Вы можете вернуться утром. Лично я останусь здесь на ночь, сказала мама. В этом кресле. Поезжайте домой, со мной всё будет хорошо. Присмотрите за Джеймсом и постарайтесь не дать ему влипнуть в неприятности. Меган сказала это в шутку, но уже в следующую секунду в её мозгу сами собой непрошено замелькали картины. Джеймс режет себя, как это делала она. Джеймс возвращается в их дом, чтобы выкопать на заднем дворе яму. Джеймс в жёлтой бейсболке, надетой задом наперёд, и с ножом в руке. На лицах родителей тоже читалось беспокойство. Меган решила сказать то, о чём думала. "Здесь я буду в безопасности", тихо пояснила она. "А вы присмотрите за Джеймсом и за бабушкой". Её мама хмуро кивнула. "Джулин", сказала она. "Поезжай". "А как же ты? Я буду спать здесь". "Мама". "Меган права", сказал папа. "Это просто порез", начала было Меган. "Нет, это не просто порез". Из-за этого ты и находишься здесь сейчас. Врачам пришлось перелить тебе более литр крови. Они наблюдают же тобой, чтобы помешать образованию тромбов. Она взвела рукой больничную палату. Правда, я что-то не вижу особого наблюдения. Не знаю, в чём тут дело, то ли у них не хватает персонала, то ли по какой-то другой причине, но эти медсёстры и врачи подходят к тебе совсем не так, часто, как следовало бы. Я должна остаться здесь, рядом с тобой, на тот случай, если что-то произойдёт. За её спиной появилась подошедшая медсестра, и мама смущённо покраснела. Простите, я не хотела. Медсестра благожелательно улыбнулась. Вам не за что извиняться. Я понимаю ваше беспокойство и хочу вас успокоить. Введение в её организм лекарства, блокирующего образование тромбов, Всего лишь меры предосторожности против такого развития событий, которое крайне маловероятно. С вашей дочерью всё будет хорошо. Она сейчас здесь только потому, что мы хотим оградить её от любых, даже самых маловероятных осложнений. Вот видишь, сказала Меган. К тому же, посетителям не разрешается оставаться в палатах на ночь. Все они должны уходить в 10:00. Вы, конечно, можете остаться в коридоре, но вероятно будет лучше, если вместо этого Поедете домой, выспитесь и вернётесь утром. Со мной всё будет хорошо, сказала Меган. Я остаюсь до 10, объявила мама. Ты же знаешь свою мать, сказал папа и, поднявшись, положил руки на плечи дочери и поцеловал в лоб. Я заеду за ней позже. До скорого. Поцелуй меня, если я уже буду спать, попросила его Меган. Он улыбнулся и кивнул. Я вернусь к завтраку. Обещал он: "Я люблю тебя". "Я тоже тебя люблю", ответила Меган и почувствовала, как её глаза наполняются слезами, когда папа, помахав на прощание, направился к двери. Медсестра проверила показания мониторов, записала какие-то данные в таблицу, взяла у неё кровь на анализ и поменяла капельницу. Затем какое-то время поговорила с её мамой в коридоре, так что Меган не могла их слышать. От скуки девочка опять пролистала телевизионные каналы. Ничего интересного по-прежнему не шло, так что она оставила телеквизторину Рискуй. И телевизор продолжал работать как фон, пока она говорила с мамой. Меган спросила, сообщали ли кому-либо из её подруг, что она попала в больницу, и мама ответила, что ещё нет, но она даст им знать завтра, так что они смогут её навестить. Затем девочка спросила, есть ли какие-то известия о дедушке? И мама сразу погрустнела и молча покачала головой. После этого их прорвало, и они впервые по-настоящему заговорили о доме. Меган кое-что утаила, опасаясь, что если расскажет всё, это может поставить остальных членов её семьи под удар. Я убью вас обоих. И была почти уверена, что и мама что-то скрывает тоже, вероятно, по той же причине. Однако они откровенно обсудили то, какие чувства вызывает у них этот дом. Поговорили о разных мелочах, которые они видели или слышали, и о том, как всё это нарастало и нарастало, пока не привело к катастрофе. Мама рассказала ей, что мистер Картинес, учитель старшей школы, снабдил её массой информации об истории Джардейн, и похоже, люди убивали здесь себя или многих других ещё в те времена, когда на этом месте не было их нынешнего города. Нужно было съехать из этого дома, как только тебе это стало известно. Именно это я и сказала тогда твоему папе. Хотя справедливости ради, нужно заметить, что это случилось только одну или две недели назад. К тому же, кто знал, что какой-то псих вздумает покончить с собой у нас в гараже? Но ведь такие вещи случались в этом месте и прежде, заметила Меган. Это верно. Значит, теперь мы продадим этот дом? Думаю, да, если сможем. Её мама сделала паузу. Но я бы почувствовала себя виноватой, если бы сбагрила его кому-то ещё. А ты? Нет, сразу же выпалила Меган, и краем глаза увидела, как цифры на мониторе, отражающие её сердечный ритм, начали быстро расти. Если бы медсестра не выключила звук, монитор бы сейчас, вероятно, прерывисто пищал. Она глубоко вздохнула, заставив себя успокоиться, потому что ей совсем не хотелось, чтобы сюда набежало куча врачей. И медсестёр, дабы выяснить, что с ней не так. Нет, повторила Меган уже тише. Ведь мы не можем вернуться туда. Мы не вернёмся, заверила мама. Просто Она покачала головой и попыталась улыбнуться. Мы придумаем, что с ним делать. Меган хотела спросить про своего дедушку. Это был самый главный вопрос, незримо повисший над всем остальным. Но то ли потому, что сама она была всего лишь подростком, То ли потому, что её мать была не готова обсуждать эту тему, поняла: мама не станет об этом говорить. Ни один из родителей не сообщил ей никаких деталей, но по тому, как они оба себя вели, Меган понимала: в исчезновении дедушки есть что-то пугающее и необъяснимое, и оно как-то связано с их домом. Может быть, она хотела на это надеяться, всё ещё наладится, и дедушка вернётся самостоятельно, целый и невредимый. Но Меган в этом сомневалась. Они уже коснулись этого вопроса, и мама явно не собиралась к нему возвращаться. К тому же начались очередные серии сериала Хор, и Меган хотела их посмотреть. Её мозг устал от тревог, и сейчас она мечтала просто расслабиться и насладиться лёгким бездумным развлечением. Серии продлились 2 часа, и на это время Меган забыл обо всём, с удовольствием смотря на рекламные ролики. После окончания Хора Анна опять пролистала каналы, прежде чем остановиться на повторе сериала Офис, который нравился им обоим. В 10 часов вошёл санитар, чтобы проводить её маму из палаты. Пообещав вернуться рано-рано утром, она поцеловала Меган в обе щёки, а потом в лоб, чтобы сохранить мою доченьку во время сна, как делала всегда, когда та была маленькой. После чего они послали друг другу воздушный поцелуй, и мама Пятясь вышла за дверь. Чувствуя себя одиноко и немного грустно, Меган шмыгнула носом и вытерла слёзы, навернувшиеся на глаза. Но тут почти сразу пришла медсестра, чтобы ещё раз проверить показания мониторов, и воспользовавшись судном, Меган вдруг ощутила крайнюю усталость. Она больше ничего не хотела смотреть, но всё равно оставила телевизор включённым, убрав звук, пока не остался только белый шум. Закрыв глаза, и убаюканная этим шумом, заснула. Меган проснулась посреди ночи, обнаружив, что занавеска задёрнута не только слева от её койки, но и справа, чтобы не давать ей видеть и слышать то, что происходит в коридоре, и чтобы она могла спокойно спать. Высоко на стене по-прежнему работал телевизор, но по нему не шёл ни фильм, никакая либо передача, ни сериал. Вместо этого Меган видела перед собой белый экран, по которому слева направо двигались чёрные буквы. Это было похоже на экран её мобильного телефона. Меган прищурилась, чтобы прочитать сообщение за сподными глазами, затем быстро потянулась к пульту, нажала красную кнопку выключить и жала её опять и опять, но телевизор не желал выключаться. "Я же говорил тебе, Меган", повторялось снова и снова. "Я убью вас обоих". Отчаявшись, она нажала на кнопку вызова медсестры, но, похоже, эта кнопка не работала тоже. потому что никто так и не пришёл. Меган хотела встать с койки, выйти в коридор и найти кого-нибудь, кто мог бы ей помочь. Но она была подсоединена к мониторам, и через пластиковую трубку в вену на её запястье по каплям вливалось лекарство. По другую сторону занавески звук храпа прекратился. А что, если этот старик умер? Надо успокоиться. Слова на экране телевизора были всего лишь словами. Они не могли причинить ей вреда. Да, они могли напугать её, но не больше. Меган заглянула в себя. Разве ей хочется порезать себя или как-то иначе нанести себе физический ущерб? Разве в её голове бродят какие-либо подозрительные или необычные мысли? Нет. Меган подняла глаза и снова взглянула на экран. Слова исчезли. По телевизору показывали рекламный ролик, демонстрирующий достоинства какого-то чистящего средства. Возможно, всё это было просто игрой её воображения. Она закрыла глаза и откинулась на подушку. Сама мысль о том, что эти слова, возможно, существовали только в её голове, позволила ей забыть о них и заснуть опять, почти моментально. Ей приснился мужчина в жёлтой бейсболке, надетой задом наперёд. Он находился в какой-то примитивной лачуге, в деревянной хижине без мебели и без окон, и жарил её дедушку над огнём. горящим в углублении в центре пола, готовясь сожрать. Дедушка истошно кричал, его волосы и одежда уже сгорели, из его всё больше краснеющей кожи стекали пот и кровь, и шипя лились в огонь. Он был привязан к чему-то вроде вертела. Он был привязан к чему-то вроде вертела, и время от времени мужчина в жёлтой бейсболке переворачивал его и тыкал вилкой, проверяя, достаточно ли он поджарен. Когда Меган проснулась, занавески по обеим сторонам её койки были отдёрнуты. Тропящий старик исчез, а в окно струился солнечный свет. Она вызвала медсестру, воспользовалась судном, заказала завтрак, выдержала осмотр врача и услышала, что её дела идут хорошо. Кресла, стоящие рядом с её койкой, были пусты и оставались пустыми ещё долго. Меган то и дело переводила взгляд от них на дверь и обратно. Прошло 10 минут. 15, 20, полчаса, 45 минут. Принесли завтрак: хлопья с молоком, тосты, апельсиновый сок. И она начала есть. Меган была встревожена, но притворялась перед самой собой, что это не так. Наконец, сразу после того, как унесли её поднос, пришла мама. Она была одна и плакала.